Глава десятая. Трудовой десант. Во время утренней пробежки нам снова встретился дядя Витя. Сторож, как и накануне, нес полную полыни корзину. «Интересно, зачем ему столько? Может, от каких-нибудь вредителей в доме? У нас, например, в шифонере лежат засушенные корки апельсина. Бабушка твердо уверена, что они отпугивают моль. Матрос подбежал ко мне, виляя хвостом». Затем вернулся к хозяину. Он реально отпрашивался на прогулку, как отпрашиваются дети. «Беги, беги, растряси жирок, а то отъелся на казенных харчах», — отпустил его сторож и помахал рукой в ответ на мое приветствие. К тому моменту, когда мы вернулись, пробежав три круга, к столовой начали собираться взрослые. Директор отсалютовал нам по-пионерски и продолжил выслушивать жалобы нескольких воспитательниц пока поднимались по ступенькам ко входу, успели понять, на кого именно жаловались. Кто бы удивился. Чижик с ханом мало того, что всех, до кого дотянулись, перемазали пастой, но тут без доказательств, так они умудрились попасться с поличным, когда поджигали тополиный пух, подсохший после дождей. «Эти двое нас еще и спалят», — картинно ужаснулась Катя. «Кать!» «Но это действительно завораживает, когда тополиный пух горит», — сказала я. «Он моментально вспыхивает. Огонь словно летит над асфальтом. Даже если на ладонь взять пух и поджечь, не обожжет». «А откуда такие познания?» — заинтересовалась подруга. «Когда на юге с предками отдыхали, видела, как так мальчишки развлекались. Правда, потом их родителям штраф вкатили». «Вот...» Назидательно протянула Катя. «Спички детям не игрушки». Она выразительно посмотрела на соседний столик. Чижик зло глянул, но промолчал, ведь Ольга Евгеньевна снова наблюдала за происходящим в столовой. «У меня создалось мнение, что Чижик ее уважал больше, чем воспитательницу и отрядного вожатого вместе взятых. Может, потому что она делала им с ханом замечания справедливые и не придиралась?» Когда из столовой шли на занятия в пионерскую, увидели, как дядя Витя держит приставленную к столбу лестницу, а физрук, стоя на ней, налаживает громкоговоритель. Катя толкнула меня в бок. «Лен! А, Лен! Знаешь загадку? С когтями, а не птица, летит и матерится». Хм, «Нашла, что спросить. У нас любой первоклашка ответит, что это электромонтер, сорвавшийся со столба». Димка Дубинин как-то притащил в класс эти монтерские когти. Он даже на столб залезть пытался, за что отец ему потом ремня выдал. А после того, как Димка заявил, что это не педагогично, еще и добавил. «В пионерскую мы зашли не все. Рита осталась на крыльце, чтобы полюбоваться так впечатлившим ее физруком. Катя не поленилась, вернулась за Ритой, втащив ее почти силой». «Вот дает, подруга. Ей, значит, можно на директора заглядываться, а Ридкина физрука не-не, хотя она права. Ритка у нас красавица. Этот хлыщ на нее запросто может запасть». На занятиях Елена Семеновна рассказала об итогах 19-го съезда в ЛКСМ четко, понятно, по пунктам. Не то, что наш школьный комсорг Игорь. А во второй части она рассказала нам, как ездила в детстве в «Орленок», об истории создания этого лагеря и его традициях. Я впервые узнала, что такое «Орлядский круг». Это когда ребята встают в круг, положив правую руку на плечо соседу справа, а левую — на пояс соседа слева, и легонько покачиваясь, поют песни. Или разговаривают о том, что произошло за день. Мне многое оказалось в новинку, но и остальные слушали, затаив дыхание. Елена Семеновна оказалась замечательной рассказчицей. После занятий мы отправились в свои подшефные отряды репетировать номера к предстоящему празднику. Часто бывает, готовишься к какому-нибудь событию, волнуешься, ждешь, торопишь время, а проходит все быстро, раз — и закончилось. Вот так у меня получилось с праздничным концертом. Только переживала за своих подопечных, они танцевали под крылатые качели — а уже самой на сцену выходить. Нашей песней завершался концерт, а, как известно, первые и последние номера — самые важные. Последний припев пели не только мы, но и другие участники представления, вышедшие на сцену. Аплодировали нам всем бурно, не жалея ладоней. Ужин, сдвинутый на час, тоже оказался праздничным. Помимо отварных сосисок с картофельным пюре, нам каждому выдали по пирожному картошка и «По большому красному яблоку». А вот обещанная киношка разочаровала. Нам показали фильм «Сказку. Снежная королева». Нет, фильм отличный, но виденный много раз. Единственное, что радовало, мы успели занять скамейки на последнем ряду, опередив старший отряд. Будь иначе, вряд ли получилось бы выторить их с галерки. Катя с Ренатом снова технично смылись, а мы с Артемом остались с остальными. В принципе, нет разницы, что показывают на экране, когда сидишь, обнявшись со своим парнем. На ночь вновь поставили кровати по Катиному способу. Я сразу отвернулась от двери и накрылась одеялом с головой. Хватит с меня ночных шагов. Из-за духоты несколько раз за ночь скидывала одеяло и просыпалась, но тут же натягивала назад, не прислушиваясь к звукам извне. Сама себе напомнила страуса — прячущего голову в песок. Громко говорительно ладили, а разбудил нас звук горна. Когда умывались, кивнула Катя на девчонок из старшего отряда, почти неизмазанных. Зубная паста у охламонов закончилась, выдвинула версию подруга. Наверное, так и было, тюбики-то не бесконечные. После завтрака мы вышли за ворота, где нас ждали лагерный грузовичок и присланный из совхоза пазик. Мы с девчонками и Лариса Германовна, воспитательница старшего отряда, загрузились в пазик. Парни залезли в кузов грузовика. Елена Семеновна решила ехать с ними, сказав, «Вспомню стройотрядовскую юность». Какой она все-таки интересный человек, наша Елена Семеновна. Но лучше бы она ехала с нами. С Ларисой Германовной сильно не повеселишься. Доехали быстро, меньше, чем за полчаса. Высадились на краю большого поля с тянущимися вдали ровными рядами картошки, которую было почти не видно в траве. В дождливую погоду лучше всего растут сорняки. Нас встретил бригадир, средних лет мужичок с хмурым лицом. Он показал нам на ведра и на силусную яму, куда надо было высыпать собранную траву. Посчитав разговор оконченным, бригадир собрался уходить, но его перехватила Елена Семеновна. Они о чем-то тихо, но довольно эмоционально переговорили. «Бригадир кинул нам. Ждите!» и направился в сторону сарая. Когда шел мимо нас с Катей, я услышала его ворчание. «Нечего тут горкомом партии пугать!» Вернулся бригадир с дополнительными ведрами и кучей нетяных белых перчаток. Хватило на всех. Елена Семеновна подмигнула нам и пошутила. «Будем как в армии!» Полоть отсюда и до обеда. После чего встала с ведром на один из рядков. Когда принялись дергать траву, оценили выбитые для нас перчатки. Во-первых, тут выросло много осоки, колющиеся даже через ткань. Во-вторых, перчатки тут же окрасились в зеленый. Трудно представить, что было бы с нашими руками. Лариса Германовна и вожатый старшего отряда Костик перчатки тоже надели, Но прополкой почти не занимались, успокаивая разошедшихся ребят и девчонок. В обед за нами приехали те же Пазик и Зил. Из кабины грузовика выскочил директор. Его пилотку и красный пионерский галстук я уже стала воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Директор за руку поздоровался с бригадиром, вовсю расхвалившим нашу работу — Словно не он недавно ворчал, что больше картошку потоптали, чем сорняков убрали. К слову, совершенно несправедливо. Мы хорошо потрудились. Разумеется, он Сергею Сергеевичу такого не сказал. Вдруг перестанет снабжать бесплатной рабочей силой. А вот Лариса Германовна на своих нажаловалась. Она говорила тихо, а вот директор голос понижать не стал». «Думаю, на первый раз обойдемся без отчисления», — громко произнес он. Ханс с Чижиком, сообразив, что речь о них, прижухли, как вырванные нами сорняки, а директор, повернувшись к нам, продолжил. «Попросим помощи у наших комсомольцев. За старший отряд отвечают, кажется, Юрий и Ренат?» «Так точно», — отчеканил Юра, разве что только честь не отдал. «Замечательно» с улыбкой сказал Сергей Сергеевич. «После обеда зайдите ко мне в домик, поговорим о способах работы с вашими подшефными. Подскажу несколько действенных методов». «По шее надавать», — предложила Катя под общий смех. "Обойдемся без рукоприкладства», — ответил директор и снова улыбнулся. «На этот раз персонально Катьке, чуть не запищавшей от радости». На обратном пути мы все-таки затащили Елену Семеновну за собой в пазик. Когда ехали до лагеря, даже не заметили, дружно распевая про Антошку, который не хотел копать картошку, да и еще кучу детских песенок. И суп, и второе, и компот показались невероятно вкусными. Хлеб мы забрали весь, еще и у поваров добавку выпросили. Катя сказала, что хлеб можно на палочках поджарить на костре, Все эту идею поддержали. Елена Семеновна велела нам хорошенько отдохнуть в тихий час, напомнив о намечаемых посиделках на берегу Урала. А никто и не забывал. Мы отправились в корпус, а Юра с Ренатом в домик директора лагеря.